«Ошибаешься, старик», — возразил Эхин. «Когда бы Кэтрин взглянула благосклонно на мою глубокую к ней любовь, я с пылом боевого коня устремился бы на врагов. Как не угнетен я чувством собственной слабости, сознание, что Кэтрин смотрит на меня, придало бы мне силы. Скажи, о, скажи мне, она будет твоей, если ты выиграешь спор, и увидишь». Сам Гоу Хром, чье сердце из одного куска с его наковальней не хаживал в битву так легко, как ринус я. Чувство страха, как он не силён, будет побеждено другим сильным чувством. Это безумие, Канахар. Неужели забота о твоей же пользе, о чести твоей оклане не придаст тебе столько же отваги, как мысль о надменной взбалмошной девчонке?» «Ну как тебе не стыдно, милый мой?» «Ты мне говоришь только то, что я сам себе твердил». «Но тщетно», — вздохнул Эхин. «Только спарившись с ланью, робкий олень становится отчаянным и опасным». «Что тому виной? Мой ли природный склад? Молоко ли белой лани, как уверяют наши гельские кейлахи?» Мирное мое воспитание, знакомство с вашей строгой сдержанностью? Или же, как мнится тебе распаленное воображение, которое рисует мне опасность грознее, чем она есть? Не скажу. Но я знаю свой недостаток и не утаю. Я ужасно боюсь, что не смогу преодолеть свою трусость. Так боюсь, что склонись ты на этом условии к моему желанию, я тут же на месте покончил бы со всем, сложил бы с себя свое новое звание и вернулся бы к прежней незаметной жизни. «Что?» «Опять кроить перчатки, Канахар?» — усмехнулся Саймон. «Это будет почище легенда о святом Креспине». «Нет-нет, твоя рука для этого не создана». «Не будешь ты мне больше портить ланьи шкуры!» «Не смейся», — сказал Эхин, — «я не шучу. Если я не гожусь для труда, я принесу с собой довольно богатство, чтобы нам достало на жизнь. Меня объявят отступником, прогремят о том на рожках и волынках. Ну и пусть их. Кэтрин полюбит меня тем крепче, что я предпочел мирную тропу кровавым, А отец Климент научит нас жалеть и прощать людей, когда они станут возводить на нас хулу. И хула их нас не поранит. Я буду счастливейшим человеком на свете. А Кэтрин изведает всю радость, какую может дать женщине безграничная мужская любовь. И не придется пердской красавице жить в постоянном трепете перед лязгом клинков и видом крови, как сулит ей неудачный брак по выбору отца. «Ты же, отец Гловер, будешь сидеть в углу очага самым счастливым и почитаемым человеком, какой когда-либо...» «Молчи, Эхин!» «Прошу, замолчи!» — сказал Гловер. Огонь почти догорел, и значит, нам пора кончать беседу. А я тоже хочу сказать свое слово, и уж лучше скажу напрямик». Хоть ты, пожалуй, и рассердишься, даже в ярость придешь. Я положу конец этим бредням и сразу же объявлю. Кэтрин никогда не будет твоей. Перчатка – эмблема верности. Так что человеку моего ремесла никак не подобает нарушать свое слово. Рука Кэтрин уже обещана. Обещана человеку, которого ты, может быть, ненавидишь – но которого должен бы уважать, Генри-оружейнику. Это равный брак, брак по взаимной склонности, и я дал на него согласие. Объяснимся на чистоту. Коль угодно, гневайся за отказ, я целиком в твоей власти. Но ничто не заставит меня изменить слову.